хороший, плохой, грамотный. Трудновато говорить о чём-то, у чего нет чёткого определения, или наоборот, определений тысячи, но все как одно субъективны. Это доказывают понятия душа, справедливость, одиночество и, например, токсичность. И стиль в некоторой степени тоже. А точнее, стиль хороший или плохой? Вряд ли кто-то будет спорить, что любит похвалу. Пусть не от всех подряд. Пусть в нашей картине мира есть лишь 2-3 человека, чьё ты классный для нас значимо, но всё-таки многие и вовсе крепко держатся за установку: другие меня хвалят, значит, я существую не зря. А о том, хорошо ли с ней жить, каждый судит сам. А если запутался, Помогут все те же книги по личностному росту и по строению осознанных отношений с реальностью. Я скажу только, что установка естественна. Нам всем важно, чтобы нас ценили, пусть даже строго определенные люди в строго определенной сфере. Похвалить стиль, да и вообще проанализировать его, сложнее, чем кажется. Нужно как раз то, о чем мы говорили ранее, осознанный подход. А ещё хорошая начитанность, крепкая теоретическая база, наработанная благодаря анализу прочитанного или образованию. И вдобавок, максимальная объективность. Последнее важно. Язык Толстого можно не любить. Я не люблю. Но обругать стиль автора, для которого Толстой кумир и который с той же ловкостью, но по-своему жонглирует конструкциями. Идея спорная. И вот это самое. Да, токсичное. Давайте посмотрим на пару примеров того, как могут выворачиваться наизнанку подтексты разных комментариев об авторском языке и стиле. А потом попробуем понять, как же найти здесь суть, если оценивают вас. Итак, у автора легкий стиль может значить, что все предложения в тексте состоят из трех-четырех слов, притом «вы» не слишком сложных и разнообразных. Но может подразумевать и то, что вопреки километровой длине конструкций, они сочетаются настолько виртуозно, и между ними настолько грамотные ритмические паузы, что по тексту читатель скользит без труда. Наоборот, за характеристиками плотный, сложный и тяжёлый может скрываться простое признание. Человеку не нравятся длинные предложения, Обилие описательных элементов и оборотов, однородных и придаточных конструкций, как бы грамотно и любовно вы их не выстраивали. Но может имеется в виду и то, что вы перестарались, и читатель, с лёгкостью глотающий Толстого, Борхеса и Гомера, спотыкается и плачет от того, как вы пересолили текст причастиями и прилагательными, половину которых можно выкинуть без потерь для эстетики. Даже понятие грамотный стиль далеко не так очевидно, как может показаться. Кому-то для грамотности достаточно отсутствия опечаток и того, что кофе это он, а канцелярских оборотов и словосочетаний вроде нажать на курок или нелицеприятно, в значении неприятно, человек не заметит. Читатели, как и авторы, разные, и каждый проживёт вашу историю как сюжетную, так и языковую её составляющую в соответствии со своими знаниями и опытом. Вывод прост. Всё субъективно. Но чтобы глава не превратилась в сплошную абстракцию, давайте попробуем хоть что-то конкретизировать. Позже я выведу слагаемые хорошего в моём понимании стиля, те, благодаря которым я буду читать книгу с восторженным курлыканьем, те, которые позволят мне вернуть автору рукопись почти без исправлений те, которые учитываю я сама, а потому не стану стыдиться собственного текста, даже если кто-то где-то разнесёт его в пух и прах. О чём я, кстати, не узнаю, потому что почти не читаю отзывы, но это другая история. Итак, хороший стиль предполагает, что вы пишете грамотно прежде всего. Чуть раньше я дискредитировала это понятие. Но когда речь, например, о редакторской оценке, Объективность повышается уже хотя бы потому, что в бедного редактора вшито больше языковых правил и вариаций их нарушения, чем в простых смертных. Так что грамотность включает и согласование родов, и верную семантику слов, и внимательность к деепричастным оборотам. То самое, проезжая станцию, у меня потерялся кот, вместо проезжая станцию я потерял кота. Вот дурак. Им отсутствие многоуровневого управления, подчинение придаточных и, в общем, много всего. И самое важное, мы затронем дальше. Богата. Большой словарный запас не только отвечает за красоту текста. Это ещё и палочка-выручалочка в борьбе с повторами. У одного только сказал, с которым редакторы вечно воюют в диалогах. Огромная разномастная семья синонимов. Причём у каждого родственника свой смысловой оттенок. Слова можно тянуть, цидить, мурлыкать, произносить пониже в голос, шипеть, чеканить, ворчать, выдыхать и бросать. Ну правда же? Ритмично. Не встречала такого понятия, но я бы ввела синтаксический запас как пару к словарному. Умение автора строить разные предложения. Отмерять их длину, выбирать адекватное количество подлежащих и сказуемых, играть с парцелляциями, конструкциями экспрессивного синтаксиса на подобии я отнесу кольцо в мордор. А главное не зацикливаться только на понравившихся конструкциях. Бесценно. Удобочитаемо. Этого мы добиваемся, совместив предыдущие пункты. Что я имею в виду? Двигаясь по строчкам, мы не споткнёмся, не запыхаемся и наоборот, не уснём. Паузы грамотно расставлены, существительные не стоят по 4 штуки подряд в разных падежах, навязая на зубах. Слова с одинаковыми началами или окончаниями не трутся боками. Баланс частей речи соблюдён. Нет повторов, а если есть, то лишь как приём. Классика неудобной читаемости. 90% юридических документов и должностных инструкций, которые и создаются, чтобы свести нас с ума. Игриво. Играть предстоит с нашим восприятием. Согласитесь, прорадостный рев прибоя, разбивающийся об острые скалы, мы не просто читаем, мы его слышим. А тонкий теплый коричневый флер преследует нас от булочной не только на страницах книги. Мы ощущаем его и в носу. За мелодичность стиля, помимо упомянутой длины предложений, отвечает и звукопись, а литерации, повторение одинаковых или однородных согласных и ассанансы, тоже колдовство с гласными. И хотя многие почему-то считают, что место им только в поэзии, это не так. С их количеством, как и с количеством стоящих рядом слов на одну букву, Нужна аккуратность. Но её легко наработать чтением, как чужих книг, так и собственных, но уже вслух. Когда язык завяжется вдруг в узел или вам не хватит дыхания, вы сразу поймёте, что не так. Смело. В какой-то момент все мы как авторы эволюционируем до такой степени, что супавых наборов уже имеющихся в языке нам становится мало. Тогда мы начинаем понемногу, украдкой изобретать свои слова. Важно: речь сейчас не об уникальных языках, которые мы иногда конструируем, создавая фэнтези, а о словах из готовых, существующих в нашей родной речи морфем. Зовутся они окказионализмами. Одна моя коллега-автор, работая над фэнтези о живых домах, изобрела слово безлюдь. Им она обозначает разумные дома без жильцов. Звучит очаровательно? Оригинально. Разобравшись во всех тонкостях, мы начинаем чувствовать себя комфортнее и экспериментировать больше. Добавляем аллитерацию туда, куда её не добавил бы никто, и плетём длинное кружево предложений там, где другой прошёлся бы по парцеллам. Кричим, шепчем, Играем, дразним, пугаем. Знание сила. Но только пока оно помогает нам найти свой голос, а не глушит его душными, так никто не делал и ты не делай. Так неправильно, делай как пастернак. Вот и всё. Изучая и комбинируя эти простые критерии, можно создавать потрясающие со стилистической точки зрения тексты и найти свой голос. Вы вас восх... А, нет. Есть ещё одна вещь. И она настолько важна, что я вынесу её в отдельную маленькую главу.